История вторая. Странности начинаются. Возможно, древние были правы, скрывая свое настоящее имя. Считалось, что имя обладает магической силой. Поэтому от незнакомцев скрывали имя, чтобы они не могли нанести его владельцу никакого вреда. Трудно сказать насчет вреда, но вот то, что магическая сила в имени присутствует... Георгию, Кате и Тиму очень скоро пришлось убедиться. Странности начались сразу же. Неожиданно включился телевизор. По его экрану пошла рябь, а странный булькающий голос произнес. «Осторожнее, детишки! Красная рука уже идет за вами! И зловеще расхохотался, после чего телевизор выключился. «А разве рука может ходить?» — удивился Георгий. «Да не бери в череп, Гоша. Это, наверное, какая-то передача о детских страшилках», — махнул рукой Тим. «Про всякие там красные руки, черные занавески, гробы на колесиках и прочую ерунду». «Может быть», — задумчиво проговорила Катя. «Но только вот как включился телевизор, а потом выключился». «Ну, всякое бывает», — протянул Тим. «Ведь до этого же он сам включился?» «Нет, не сам», — покачала головой Катя. «Это его кот своим хвостом включил». «Кстати, какой-то он странный, этот кот», — задумчиво добавила она. «Откуда он вообще взялся? И куда, интересно, делся?» Вопрос действительно интересный. «Куда может деться кот?» Ответ на этот вопрос очень простой. Конечно же, на крышу. Именно туда он и делся. Кто не сидел на крыше, тот вряд ли догадывается, как вид сверху располагает к задумчивому и вдумчивому созерцанию окружающей действительности. Кот сидел на крыше и рассматривал звездное небо. Звезды отражались в его глазах. Неожиданно их закрыла огромная тень и тут же исчезла, как будто ее и не было вовсе. «Ну вот, началось», — вздохнул кот и покачал головой. «Что, мы сегодня гулять не пойдем?» — грустно спросил Гоша. «Поздно уже», — развела руками Катя. «Меня мама ждет. Она ругаться будет, если я опоздаю». «Ругаться — это плохо», — покачал головой Гоша. Тогда тебе спешить надо, чтобы мама не ругалась. «Ничего, мы завтра что-нибудь придумаем», — заверил его Тим. Так оно и получилось. Правда, перед тем, как придумать это самое что-нибудь, сначала пришлось придумать, во что бы одеть Гошу. Потому что Катя, внимательно глядев Гошу, решительно заявила. «Нет, в таком виде идти нельзя». «Почему?» В один голос спросили гоша с Тимом. «По кочану!» — отрезала Катя. «В таком виде гулять — это всё равно, что голышом разгуливать. К тому же зима на дворе. Холодно!» «Холодно? Это как?» — удивился Гоша. «Холодно — это когда мороз до костей пробирает!» — начала была объяснять Катя, но, поглядев на Гошу, запнулась. «Ну, в общем, так по улице ходить неприлично!» — закончила она. «Поэтому будем тебя одевать!» «Вы когда-нибудь пробовали одеть скелет?» «Нет?» «Значит, вам сильно повезло». Буквально через каких-нибудь полчаса Катя сильно пожалела о своем предложении. Конечно, она и сама любила примерять новые платья и крутиться в них перед зеркалом. Но все хорошо в меру. Гоша, по всей видимости, просто не знал, что такое мера по крайней мере, в отношении одежды. Каждую новую вещь он сначала внимательно и придирчиво рассматривал со всех сторон. Надев ее, он крутился перед зеркалом, почище любой модницы. Поворачивался к нему то одним боком, то другим, и с удовольствием себя разглядывал. Судя по всему, Гоша не отказался бы и от третьего, и от четвертого бока. катя «А как я тебе в этой одежде сзади?» — капризно спрашивал он, поворачиваясь к Кате спиной. Тиму он даже и не пытался спрашивать, так как тот уже давно выпал в осадок от этого показа мод. Затем все это повторялось в обратном порядке. И так несколько раз. После чего эта одежда отвергалась, и приходила очередь другой, с которой повторялась точно такая же история. В общем, слишком поздно Катя поняла, какого джинна она выпустила из бутылки. Каких трудов и усилий стоило Кате и Тиму оторвать Гошу от зеркала это отдельная история, которая слишком длинна и грустна, чтобы её здесь рассказывать. Когда они наконец смогли попасть на улицу, то никто ни с кем не разговаривал. Все были обижены. Гоша обижался на Тиму и Катю, за то, что они оторвали его от такого увлекательного занятия. Тим обижался на Катю за то, что она втянула его в этот показ мод. А Катя обижалась на всех за всё, в том числе и на себя. Но то, что они увидели на улице, заставило их сразу же забыть все свои обиды. «Э? Что это?» — замирающим голосом произнесла Катя, указывая на входную дверь. «Не знаю». — пожал плечами Тим. — Наверное, это кто-то просто похулиганил. — Какой сильный хулиган! — с уважением сказал Гоша, разглядывая дверь. — А по-моему, это не хулиган! — покачала головой Катя и добавила. — Совсем не хулиган! Все замолчали, продолжая рассматривать дверь. А посмотреть было на что. Сверху донизу, по железной двери, тянулись пять глубоких рваных полос. «Ой, вот только не надо говорить, что это...» Начал Тим, но остановился и внимательно посмотрел на Катю. Ну, «Ты же не думаешь?» «Не думаю», — вздохнула Катя. «Хотя иногда думать бывает не вредно». «Это вы о чем?» — поинтересовался уник Гоша. «А тебе это ничего не напоминает?» — в свою очередь спросила его Катя. «Нет, хотя...» — задумался Гоша и посмотрел на свои пальцы. «Вот если бы они были побольше, то...» «Заметь, это не я сказала!» — тут же повернулась к Тиму Катя. «Ерунда. Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» — возразил ей Тим правда уверенности в его голосе почему то не было а вчерашний голос по выключенному телевизору парировала катя в совпадении еще менее уверенно сказал тим и все таки я не понял развел руками гоша просто катькову вообразила что голос из телевизора сказал правду объяснил ему тим и нас вчера навестила красная рука «Теперь понял», — кивнул Гоша и еще раз посмотрел на рваные полосы в железной двери. «Хорошо, что дверь казалась прочная. Похоже, она не очень симпатичная. Это ваша красная рука». «И ты туда же», — вздохнул Тим. «Вообще, хватит тут стоять, пошли уже». И они пошли. А вслед им, словно криво усмехаясь, смотрела искорёженная железная дверь. Из неё вышел кот и тоже внимательно посмотрел им вслед. Интересное дело. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что люди редко обращают внимание на окружающих? Настолько все заняты собой и своими делами. Иногда даже кажется, что пройдись рядом с ними какой-нибудь тираннозавр из парка юрского периода, то они не обратили бы на него никакого внимания. Но Гоша был не тираннозавром, а всего лишь самым обыкновенным скелетом, поэтому окружающие обращали на него ещё меньше внимания, чем на тираннозавра. И лишь какая-то бабушка поглядела на Гошу и даже всплеснула руками. «Ах ты, боже ж ты мой! худенький ты какой! Ну, просто ты скелет! Есть тебе над побольше, милок!» Гоша с интересом посмотрел на нее, а потом повернулся к Кате и Тиму. «Наверное, она знакома с каким-то другим скелетом. Может, это мой родственник? Надо пойти у нее спросить». С большим трудом Кате и Тиму удалось отговорить его от этого. А тут трудно представить, что стало бы с бабушкой, когда бы она поняла, что говорит с самым настоящим скелетом. Правда, если они думали, что их трудности на этом закончились, то глубоко ошибались. Как говорится, они попали из огня да в полымя. «А еще эта бабушка сказала, что мне есть надо побольше», тут же заявил Гоша. «Не знаю, что это такое, но пошли есть». «Да побольше», — немного подумав, добавил он. Катя с Тимом переглянулись и тяжело вздохнули.